Киевское государство, колыбель великорусского, украинского и белорусского народов, явилось результатом длительной предшествующей истории, корнями своими уходящей в туманную глуби веков. С VI века нашей эры оно, однако, уже довольно ясно распознаваемый. Примечание: В конце VI века в Прикарпатье уже известен арабам и русским летописцам факт наличия большого политического объединения восточнославянских племён под главенством племени дулебов. Союз этот, распавшийся под ударами аваров, мы можем считать первым крупным этапом в политической истории Руси. Немного позднее арабские источники называют нам и другие политические объединения. Первое славянская Новгородская земля, в состав которой входят и некоторые неславянские народы при Балтике, образующие вокруг Новгорода некоторое политическое и культурное единство. Второе Куявия, Среднее Поднепровье с Киевом во главе и Третье, Артания, по-видимому, Приазовский край. Если Артания, войдя в состав Хазарского Каганата в 8-9 веках, уже не играет самостоятельной политической роли, то Славия и Куявия живут полнокровной жизнью и, и в 80-х годах IX века, согласно показанию повести временных лет, объединяются в большое государство со столицей в Киеве. Киевское государство, как и хронологически предшествующие ей восточнославянские государства в Прикарпатье, в Поволховье, Поднепровье и Приазовье, в Киеве, в родилась в то самое время, когда на смену умирающей рыбовладельческой римской державе, разлагающейся изнутри и ослабляемой ударами новых молодых народов, которых римляне называли варварскими, создавались одно за другим новые государства по преимуществу германцев и славян. Государства эти по общественному устрою резко отличались от рабовладельческой римской державы. В основе производства здесь лежит труд свободных членов общин. Постепенно, однако, закрепощаемых, чем и подготавливалась победа феодальных общественных отношений. Эти государства в период их сложения и в первые века их истории мы имеем основания считать дуфиадальными. Во главе их стоит представитель верховной власти: король, князь, хан, каган. Недавний выборный вождь объединённых племён, сейчас ставший наследственным, но не успевший разорвать свои непосредственные связи с народными массами, окружённый знатью, выросшей из родовых и племенных старшин, значию поддерживающий своих владык, поскольку такого рода политическая организация соответствует их собственным интересам: обогащению через покорение соседних племён и народов, облагаемых победителем данью, расширению их власти над землёй и сидящим на ней населением, укреплению их политического могущества еще не достигшего того уровня, чтобы позволить им стать между народом и верховной властью. В то же время это период ликвидации племенного строя и слияния племен в народ. Государства эти проявляют кипучую деятельность и при благоприятных условиях достигают иногда огромного могущества. В это время закладываются основы крупнейших европейских государств. Киевское государство самое крупное не только из славянских государств, но и вообще из всех средневековых феодальных государств Европы. Конец примечания. Когда Киев властным распоряжением князя Олега был объявлен матерью городов русских, Русь уже имела богатое прошлое. Она могла рассказать и о новгородских славянах, и об их тесных политических связях и сне славянскими народами при Балтике, о постоянном общении славян с арабами, и с соседними скандинавскими странами, то мирными, то враждебными, о приглашениях варяжских наемных дружин, о вожде одной из них, которому удалось узурпировать власть в Новгороде. Еще больше можно было рассказать о Киеве, одном из старейших городов русских, о его международном положении на путях к с высококультурного тогда Востока на Запад, о его связях с Византией, Кавказом и Средней Азией. О первых его князьях, о попытках варягов овладеть этим крупным центром на Днепре и тому подобное. Но все эти интересные и важные факты в глазах наших первых историков-летописцев отошли на второй план, по сравнению с фактом объединения отдельных частей Руси в единое государство под главенством новой династии Рюриковичей вернее Игоревичей, поскольку династическая связь с Рюриком в повести установлена очень сбивчиво и искусственно. Событие это настолько подчёркнуто в трудах наших первых историков-летописцев, работавших под непосредственным наблюдением этой самой династии и в её интересах в это время неотделимых по убеждению летописцев от интересов народных что надолго загипнотизировало и последующих историков без всякого оправдания забывавших доюриковский период истории русского народа Такова сила воздействия повестей временных лет на последующие поколения историков сила традиции. Успехи археологии, этнографии, языкознания и критики письменных источников эту традицию разбили окончательно. Читая ту же повесть Временных лет, мы открываем сейчас в ней новый смысл понимаем её не так, как понимали Шлецер, Карамзин, даже Сергей Михайлович Соловьёв. Повесть не только не противоречит нашему современному представлению о ходе истории России, но несомненно его подтверждает. Сознание блестяще пройденного длительного пути Несомненные и заметные успехи в области культуры и политики не могли не вызвать чувства законной гордости за свою страну и свой народ. От 6 до 12 века у русских и нерусских авторов, у друзей и врагов славянства и Руси, мы слышим о славянах, а затем о русских людях и русской земле. В сущности, одно и то же. Это народ многочисленный, могучий, с огромными возможностями и такими же великими достижениями. Каким глубоким убеждением проникнуты, например, слова летописца? «Кого Бо-тако Бог любит, яко жены возлюбил есть. Кого-тако почел есть, яко жены возлюбил» прославил есть и вознёсл никого же Русская земля поче всех почтена и поче всех просвищена была Те же мысли и чувства мы слышим и в слове митрополита Иллариона Похвалим же и мы по силе нашей малыми похвалами великое и дивное сотворившего нашего учителя и наставника великого Кагана нашей земля, Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, и же своя лета владычествующа, мужеством же и храбрством, в странах многих и поминаются ныне и словут. Не в худе бо и не в неведоме земли владычестваша, но в русской истерии, Я же ведома и слышима есть всеми концы земли. Чтобы высказывать столь убеждённо подобные мысли, их авторы должны были иметь серьёзные основания. Основные эти у них несомненно имелись. Право Руси на всеобщее признание её национальной чести завоевывалась в очень сложной общественно-политической обстановке. Русь действительно знали во всех концах земли. И не только знали, но и признавали. Иерусалимский король Балдуин, прибывшему к нему простому русскому игумену, оказал, например, исключительное внимание на русском. Конечно, не как игумину, а как представителю русского государства. Король на Пасху провёл его в своей свите через толпу паломников в церковь Гроба Господня и повелел поставить его высоко над самыми дверями гробными. По распоряжению короля игумина пускали туда, куда никому не было разрешено входить. Примечание Блюдут же его, столб Давидов, Вельма, не дадят никому же влезти вонь, Но мне, худому, пригоди Бог, Влезти в столб той святой И одва возмогох с собою ввести Единого от людей моих именем Сдеслава Иванковича, А иных не впустиша, никого же. Арабы со своей стороны оказали русскому и гумину знаки внимания. Старейшина с Рацинской сам с оружием проводил на Ольние до Вифлеема и тамо места вся тоже не проводил. Других примеров признания Руси на западе и востоке, как брачные союзы, политические соглашения, военное сотрудничество, торговые и культурные связи можно привести множество. Они хорошо всем известны. О Руси было прекрасно осведомлена больше, чем кто-либо, и просвещённейшая среди государств тогдашнего мира Византия. Её старые связи с Русью определили принятие Русью христианства от Византии. Но именно этот шаг и грозил очень недешево обойтись Руси. Ведь русская земля стала одной из метрополий константинопольского патриарха, а в Византии церковная и светская власть находилась в тесном союзе. Император возглавлял и империю, и церковь. Совершенно понятно, что митрополит, присланный из Византии в Киев, становился во главе русской церкви, оставаясь прежде всего и больше всего представителем власти Константинопольского патриарха и тем самым византийского императора. Такое положение киевского митрополита, конечно, не могло не вызвать и в русских князьях, и в русском обществе конфликтов по очень принципиальным вопросам. Поэтому совершенно понятно попытка Ярослава покончить с этим двусмысленным положением. Ярослав старается поднять значение своего стольного города и устраивает его по образцу Константинополя. Он закладывает новый Кремль строит золотые ворота, сооружает Святую Софию. Есть основания полагать, что Старая София в Киеве сгорела. А за ней ряд церквей и монастырей.